Глава тридцать я с пакетом в руках первым кинулся в коридор, следом за мной босоногая м э т затем Лариса. Хромой Гельмут, опасаясь, что может опоздать навсегда, запрыгал за нами на одной ноге, придерживаясь руками за стены. Лестница задрожала от нашего топота. Рыжебородый мужчина в белом свитере неожиданно появился в проеме дверей второго этажа. Скажите, а по какому поводу? Он не договорил, так как был отброшен мною в угол лестничной площадки. м э д которая б е ж а л а в шерстяных носках, занесло на полированных напольных плитках, и она угодила незнакомцу в объятия. Лариска заняла ее место в нашем строю и принялась подталкивать меня в спину, хотя я б е ж а л и без того достаточно резво. У нас было несколько секунд на то, чтобы перекинуться словами. Всего один альпинист не имеет пары, живет в тридцать первом н о м е р е на третьем этаже. Его зовут Богдан Немовля. Сказала мне в спину Лариса. Он там один. Да. Рюкзак с баксами я закопала у фундамента трубы. Внизу за приютом. Мы подбежали к двери. Оба дышали как загнанные лошади. Высота ч е т ы р е двести как никак. Я постучал. Глушков, открой. Это Ворохтин. Ты слышишь меня? Я двинул по двери еще пару раз кулаком и добавил ногой. Никакого результата. Надо ломать. Предложила м э д подкатив к нам по скользкому линолеуму как на коньках и бесцеремонно втиснулась между мной и Ларисой. Давай, Стас, смелее, в ы ш и би её, подзадоривала меня Лариса. Я толкнул дверь плечом, она в ы в а л и л а с ь вместе с дверной коробкой. Шума было намного меньше, чем известковой пыли, толкая друг друга. Следом за мной в комнату в а л и л и с ь Лариса, м т т и Гельмут. Глушков лежал в какой-то странной позе, в какой иногда спят маленькие дети, на коленях, поджав ноги под себя и опираясь на локти. Обеими руками он оттягивал ворот свитера, словно это была висельная петля, и Глушков уже повиснув над о ш е ф о т о м Еще пытался бороться за жизнь. Можно было не сомневаться, что на кровати лежал труп, но я все-таки оторвал руку Глушкова от ворота и сжал пальцами его запястье. Пульса вроде как не было. Я сделал все, что должен был сделать в этой ситуации, убедился, что спасать Глушкова уже поздно, и показал на страшный о с к а л е н н ы й рот. Умер от удушья. Скорее всего, у него был отек легких. Между тем, интерес к покойнику проявили только мы с Ларисой, тогда как Мэт и Гельмут, стараясь не делать слишком откровенных движений, тщательно обыскивали номер, заглядывали под кровати, в тумбочки, шарили под подушкой и одеялом свободной кровати. Мэт встал а рядом со мной. Улучив момент, когда Лариса отвернулась к окну, молниеносно прижалась губами к моему уху, будто порывалась поцеловать. Выкинь ботинки! Все это время, пока мы вламывались в номер и осматривали труп Глушкова, я держал полиэтиленовый мешочек с ботинками в руках. Мэт была права. Пришло время воспользоваться моментом и решить судьбу злополучных вибрам.